50. Через полтора часа Карен Нейкин Хорнби стоит в лодочном сарае, созерцая преображения Необдуманного слова насчет лодочных сараев, переоборудованных в дополнительные помещения, оказалось достаточно, чтобы Марики немедля взялась за дело. Звонок Коры и Эрику, которые как раз садились в машину и, безусловно, могли заехать в мастерскую. Быстрый обход дома и визит в сарай Сама со временем порубила и поджарила лук, чеснок и морковь, подлила вина и сливок, а в конце концов расплавила большой кусок овечьего сыра. Потом почистила яблоки и запекла их в сливочном масле с сахаром. Достала из холодильника слоеное тесто, выслала противень бумагой, а Амарике уже вместе с Корой и Эриком оттащила к морю две старые двери, четверо козел и две старые простыни. Благодаря удлинителю, который змеей протянулся от заземленной розетки в садовом домике наискось через дорожку до лодочного сарая и обогревателя, температура там поднялась по меньшей мере градусов на 10. Длинный стол устроили вдоль длинной стены. Танцев импровизированная столешница, пожалуй, не выдержит, а тем, кто будет сидеть спиной к огромному дубу, придется соблюдать осторожность, чтобы не плюхнуться в воду. Но при свете множества стеариновых свечей и фонариков, какие они сумели тут разыскать, не видны ни остроги, ни лопаты, ни вилы, ни рваные сети, ни желтые дождевики, ни старая ржавая железная койка из двух частей, которую ее отец когда-то затащил сюда, потому что жена сказала, что в дом она попадет только через ее труп. На садовых стульях, на кухонных стульях и лавке, которая с недавних пор стояла в сарае, лежат свернутые пледы, стол накрыт двумя белыми простынями, И кто-то, Карен подозревает, что Эрик соорудил из сетки для курятника из можжевельника и рябиновых ягод, уцелевших после налета свиристелей, столовый декор, вьющийся среди тарелок и бокалов. «С годовщиной!» — Кора улыбается, прочитав на ее лице удивление. «Не так уж глупо дружить с парочкой энергичных геев и маньячкой-датчанкой, а?» Спустя несколько часов компания пребывает в сытом и уютном подпитии. «Вот такие вечера надо запоминать», — думает Карина, обводя взглядом всех и каждого за столом. Рядом с ней сидит Коры, он наклонился к Марике, и оба судачат о чем-то, что вызывает у них взрывы громкого смеха. Коры не иначе, как выболтал какую-нибудь нескромную подробность вчерашней записи в студии КГБ Продекшнс, которой он владеет на паях с двумя шведами и которая по непонятной Карен причине невероятно популярна у артистов со всей Европы. Пока Марике разговаривает с Коры, можно особо не опасаться, что она затеет конфликт с Бу. Турбьерны Бу в самом деле, как говорится, нашли друг друга. Кузен внимательно рассматривает что-то, что Бу чертит вилкой на скатерти. Турбьерн заинтересованно кивает, тянется за бутылкой вина, наполняет их бокалы. На другом конце стола Эрик с серьезным видом что-то обсуждает с Эйлин, которая выглядит озабоченной и рассеянно крошит ломтик хлеба. Она единственная нынче вечером абсолютно трезва, оттого-то и выглядит так серьезно, ведь сегодня ей, разумеется, предстоит сесть за руль. «Или, может, все дело в том, что муж у нее хреновый», — думает Карен. Хорошо, хоть сегодня Бу не проявляет несдержанности и пока что не отпустил ни одного пренебрежительного комментария по адресу жены. Астрид не приехала. Будем надеяться, что она у сестры, а не торчит в баре гостиницы «Риваль», думает Карен и встаёт. Надо убрать со стола. Потом она сварит кофе и подогреет яблочный пирог. «Сиди!» Кора опять усаживает её на стул. Она оборачивается к Веронике, которая молча наблюдает за остальными. По всей видимости, ей тоже выпала роль шофера, она лишь чуточку пригубливает вино. На полицейскую проверку Турбьерна и Вероника определенно не нарвутся. Для них самый быстрый путь домой – узкая дорога через Лангевикскую гряду, а там последние три десятка лет ни один полицейский патруль не появлялся. Но Вероника заседает в парламентской комиссии по здравоохранению и рисковать никак не может. Встретившись взглядом с Карен, она приподнимает бокал. «Твое здоровье, Карен! Да по-настоящему круглой даты всего год остался. Как бежит время? Мне уже страшно, хотя пока что год-другой есть в запасе». «Да, на будущий год мне только и остается, что в омут с головой». Криво улыбается Карен и отпивает два больших глотка вина. «Как дела в парламенте? Есть подвижки с новыми гарантиями социального обеспечения?» Еще не договорив, она жалеет, что спросила. Предвыборное обещание прогрессивной партии предоставить место в интернатах всем, кому за 80, бесплатное лечение у стоматолога всем моложе 18, а также место в наркологической клинике и гарантированное жилье всем, кто согласен подписать так называемый «договор о свободе от наркотиков», разумеется, обеспечили им голоса, необходимые, чтобы разделить власть с либералами, но тем труднее их сдержать. После образования правительства прошло уже два года, А газеты все еще полнятся сообщениями о стариках, которым отказывают в местах в интернате, а число наркоманов, готовых принять договорные условия реабилитации, крайне невелико. Вдобавок, судя по утренним новостям, статистика свидетельствует, что развитие идет не в том направлении. Вероника Бреннер отвечает как политик с улыбкой. «Спасибо, думаю, родители наших тинейджеров рады, что им не нужно оплачивать высокие счета стоматологов». «Вероятно», — думает Карен. Газеты писали, что рекомендации стоматологов выправить прикус прямо-таки хлынули лавиной. Скоро каждый кривой зуб на Доггерландских островах будет искоренен. Жаль, только на две более достойные внимания реформы денег не нашлось. Вслух она говорит. «Да, пожалуй, требуется еще немного времени». «Кстати, о времени», — говорит Вероника. «Как там ваше расследование? Неужели до сих пор топчетесь на месте?» Не дожидаясь ответа, она продолжает. «Я слыхала, Юна Смейт в понедельник выходит на работу. Радуешься, небось?» «Как ты узнала?» Секунду Вероника Бреннер выглядит озадаченно. «Ну...» — неуверенно говорит она, словно размышляя, не будет ли в ее ответе чего-нибудь компрометирующего. «Кажется, об этом упомянула аники Хеоген, жена Виго. Мы с ней знакомы еще по Молодежному союзу партии, ты же знаешь». «Да, точно именно она упомянула, что Юнос, так сказать, вновь принимает бразды правления». «Верно, в понедельник Юнос выходит на службу», — говорит Карен. «Но в расследовании убийства бывшей жены он, разумеется, вмешиваться не будет. Наша группа продолжит работу, как раньше». Вероника смеется. «Ну, пожалуй, все же не как раньше, будем надеяться. Пора бы установить, кто убил бедняжку Сюзанну». «Ты ее знала?» «Я бы не сказала. Но пока она была замужем за Юносом, мы встречались на разного рода общественных мероприятиях. А позднее, после их развода, ты встречала ее?» Вероника удивлена. «Да нет», — говорит она, будто вопрос кажется ей странным. «Нет, точно не встречала». «Видела ее в городе, конечно, и, возможно, мы перекидывались словечком другим, особенно на первых порах, сразу после развода, но не в последние годы. Однако я с ней всегда здоровалась», — добавляет она. «Как мило с твоей стороны», — думает Карен. «У нее никогда не было тесного контакта с единственным кузеном по матери, хотя жили они с Турбьерном довольно близко друг от друга. Встречались, понятно, на семейных торжествах, свадьбах и похоронах, Но, в общем-то, и все. Уже взрослая она предприняла несколько попыток сблизиться с Турбьерном, заезжала на кофе, раз-другой приглашала его и Веронику к себе. Старалась не обращать внимания на его чванливое отношение к окружающим и поистине неиссякаемую потребность подзаработать. Так или иначе, есть в этом неотесанном кузене что-то, вызывающее у нее симпатию. Может быть то, что Турбьерн никогда не притворяется, признает и свои предрассудки, и свою скупость. И в отличие от жены, особо не стремится в социальные верхи. Да и дальновидностью не отличается. После того, как приезжая Марики благодаря Карен купила глинистый участок по сходной цене, он несколько недель вообще с кузиной не общался. Но позднее никогда об этом не заговаривал и косо на нее не смотрел. Вероника совсем другая. В отличие от мужа, Вероника Бреннер всегда норовит подколоть из-под тишка и с улыбкой. Она никогда не комментировала тот факт, что, не вмешайся Карен, они бы выручили заглинистый участок вдвое больше. Однако, хотя они уже почти семь лет живут по соседству с марике Эструб, Вероника именует долговязую, метр восемьдесят, и всемирно известную художницу то Марита Эструб, то Марике эрнструп или, в разговорах с Карен, просто твоя датская подружка». Выражение лица Карен, вероятно, побуждает Веронику продолжить. «Вообще-то я бы и в прошлую субботу раскланялась с Сюзанной, только, по-моему, она меня не видела, и потом... Ну...» «Что ты сказала?» — Карен отставляет бокал. «Ты видела Сюзанну?» «Да, видела за день до убийства», — подтверждает Вероника. «Когда услыхала о случившемся, я подумала, что это был последний раз». «Ужасно. Никогда не знаешь, что видишь кого-то в последний раз». «Когда в точности это было и где?» Приказной тон заставляет Веронику неодобрительно нахмурить брови, но она беспрекословно отвечает. «В субботу утром на парковке возле глубоководной гавани Алиса приехала ранним паромом из эсбьерга надо было ее встретить. Она ведь учится в Копенгагене, но на устричный фестиваль приехала домой». И мама, понятно, ждет с машиной, хотя на часах всего семь утра и очень не мешало бы поспать после шестидесятичасовой рабочей недели. Последние слова Вероника произносит громким голосом и многозначительно смотрит на мужа, который спокойно разговаривает с Бук, как бы и не слыша ее упрека. «Ты не видела, она кого-то встречала или сама приехала на пароме?» Карен задает вопрос, хотя совершенно уверена в ответе. Сюзанна сказалась больной и вполне могла куда-то собраться, но ее имя не значится ни в одном из проверенных списков пассажиров. «Я об этом как-то не думала», — говорит Вероника. «Над крышами автомобилей я видела только ее голову, и, судя по всему, припарковалась она совсем неподалеку. Но вряд ли она оставила бы машину на неохраняемой парковке, если б ездила в Данию. Ты же полицейская и знаешь, чем это грозит. К твоему возвращению все шины будут изрезаны в клочья». «Пожалуй, она права», — думает Карен. «С тех пор, как возле терминала построили парковочный гараж, бесплатной стоянкой в восточной части гавани пользуются только те, кто кого-нибудь встречает или, наоборот, провожает на паром, работники гавани. Но если Сюзанна сама не приехала на пароме, значит, она кого-то встречала, с весьма большой вероятностью того человека, который позвонил ей в пятницу в 07.15, и о своем приезде. «Ты не видела, с ней кто-то был?» Вероника медлит. «Не знаю. В смысле, я никого не видела, но помнится мне показалось, будто она с кем-то разговаривала».